Глава 12. Если бы кто-то попробовал нанести на карту Славояра маршрут Льва Гурова в эту пятницу, то получился бы почти правильный квадрат, по одной из сторон которого улицы с поэтическим названием Кленовая Лев возвращался сейчас под гостеприимный Бутягинский кров. Сырой и холодный туман, который весь день играл с городом, как сытая кошка с мышью, то отпуская призрачные лапы, то накрывая ими сумрачные улицы, дома с плачущими водосточными трубами, облетевшие деревья, решил, наконец, приняться за дело всерьез. Лев уже миновал путепровод около модернового здания Славоярского вокзала и сейчас внимательно всматривался в белесоватую тьму, пронизанную редкими огоньками фонарей. Не пропустить бы поворот на ленинские зори. в правом верхнем углу воображаемого квадрата на кленовый 10 находилась занимашая первый этаж скромного домика унылого учреденческого вида юридическое консультативное агентство правовед откуда гуров вышел 10 минут назад хозяин агентства святослав игоревич частоховский славка и удушка для хорошо знающих его людей Сперва встретил Гурова весьма неприветливо. Но Льву не впервой было убеждать отдельных несознательных граждан, что с ним лучше вести себя по-доброму А сначала его даже в кабинет не пригласили. Наоборот, в предбанничек секретарши выкатился, как сказочный колобок, сам Святослав Игоревич. В мое время господин Гуров, сразу даже не поздоровавшись, перешел в нападение барановский адвокат. Расписано по минутам. И тот факт, что вы москвич, полковник и оперуполномоченный, хоть самого Господа Бога. Леночка!» Честаховский посмотрел на вялую, анемичную, словно из банки с уксусом, вынутую секретаршу Леночку. «Я ничего не забыл? В документах у посетителя именно это написано? Так вот, это для меня звук пустой». Максимально ласковым елейным тоном завершил фразу Гуров. «Только зачем же так резко, Святослав Игоревич? Ваша контора, судя по объявлению, оказывает населению юридические услуги. А вдруг не таковые позарез потребовались? Я-то чем не население?» Знали бы вы, как много неприятных минут может доставить даже такому опытному законнику оскорбленный в лучших чувствах милиционер. Продолжал Лев увещевающим тоном. «Да ведь знаете, давно не девочка. А вдруг адвокатская коллегия с моей подачи неформально, а всерьез заинтересуется размерами вашего дохода? А если к тому же провести опять-таки серьезную юридическую экспертизу дела о банкротстве ТОО «Инициатива» или кооператива «Лада» или фонда «Славоярская старина» с привлечением моих друзей, столичных адвокатов, а? Да еще аудиторов независимых пригласить. Продолжать или хватит? Что же вы сотрудницу свою в таком черном теле держите, господин Честаховский? Лев знал, что ничто так не выбивает противника из психологического равновесия, как резкая смена темы. Глядя на вашу секретаршу, так и подмывает задать вопрос. Какой препарат испытывали на ней фашистские изверги? Не пирогексаминал ли натрия? Вон бледная какая. Первый раз про пирогексаминал слышите? Ой, Ли. Давайте не будем девушке в конец настроение портить скучными разговорами. Ей по глазам вижу. До смерти охота к Дум вернуться. На каком уровне играешь, милая? Хорошо. Пройдите в кабинет, но... Адвокат предпринимал героические усилия, чтобы спасти лицо. «Даю вам не больше десяти минут. Сроков у нас таких уголовным кодексом не предусмотрено», задушевно улыбнулся в ответ Гуров. Лев хмыкнул, вспомнив недовольную физиономию Чистаховского. И тут, обернувшись, чтобы проверить, не проскочил ли в тумане нужный поворот, заметил, что его быстро нагоняют две мужские фигуры. Его? но ну, кого же еще? Других прохожих впереди не просматривалось. В начале седьмого вечера на улице практически не было людей, а в движении парочки явно замечалась непонравившаяся льву целеустремленность. «Что ж, это мы сейчас проверим», — подумал Гуров, резко сворачивая в первый же темный переулок. Ждал он недолго. Вскоре из-за угла вынырнули преследователи. Два крепеньких мужичка лет по тридцать с небольшим, не слишком опрятно одеты, рожи доверия отнюдь не внушают. Оглядываются. После жидкого фонарного полумрака на Кленовой здесь совсем темно. «Ку-ку!» – сказал Лев, поднимаясь на ступеньку небольшой лесенки парадного крыльца одного из домишек. чтобы в случае чего удобнее было приложить ногой на встречном движении. А вот он я. Есть проблемы, организмы? Слышь, мужик, закурить дай! Начал традиционную волынку тот, который оказался ближе к Гурову. Избивая наигранный сценарий, заводя себя, продолжил тоном выше, делая широкий шаг вперед. И что ты вообще тут ходишь, падла? Второй организм... На дипломатические церемонии времени терять не стал, а быстро, сунув руку в карман куртки, тут же извлек ее уже с каким-то предметом, зажатым в кулаке, и молча кинул сына Гурова. Лев не считал себя выдающимся мастером рукопашного боя. Кричко, скажем, в спарринге его одолел бы, но сейчас выбирать не приходилось. То, что никакие это не киллеры, и вообще не профессионалы, Гуруф понял сразу, потому как безграмотно, мешают друг другу, на него бросились. За секунды, еще до первого удара, у льва уже сложилась версия происходящего, но чтобы побыстрее проверить ее, необходимо было хоть одного из нападавших оставить в сознании, способным понимать вопросы и отвечать на них. Поэтому бил он аккуратно. Все произошло очень быстро – и без всяких киношных красивостей. Перехватив правой рукой летящий к его челюсти кулак молчаливого мужичка, Гуров слегка крутанулся на правой же ноге, одновременно уклоняясь от удара и придавая руке и всему корпусу нападавшего дополнительное ускорение. В полном соответствии с законами механики утяжеленный зажатым в нем предметом кулак с противным хрустом врубился в кирпичную стенку За Гуровской спиной. В ту же стенку, доли секунды спустя, по инерции, ткнулась морда молчаливого, который сразу же нарушил молчание, выдохнув изумленное эх Гуров использовал классический, внешне совсем простой, но редкостно эффективный анкерный ход. Энергию ответного импульса он использовал в обратном развороте, лицом ко второму нападающему. только что выскочившему под его удар из-за спины мешавшего молчаливого. Не останавливая плавного движения, очень похожего на балетный пируэт, лев носком левого ботинка угодил любителю закурить точно под коленную чашечку. И по характерному ощущению, словно пробиваешь тонкий лист гипсокартона, понял – попал. Готово дело, разрыв связок надколенника Анкерный ход потому так и называется – что чем-то напоминает движение соответствующей части часового механизма. Гуров проделал третий заключительный полуоборот, добавив попутно валившемуся на земь обезноженному клиенту ребром правой ладони по основанию черепа гарантированный рауш минуты на две и завершил картину точным подсекающим ударом левой стопы по опорной ноге первого своего крестника, который к тому времени отлепил расквашенную морду от стенки. Тот с размаху сел прямо в неглубокую лужу рядом с крылечком. Посадка оказалась жесткой. Он нехило приложился копчиком ему слегка отшибло дыхание, глаза вытаращились. В повторном их явственно прозвучал обращенный в Гурову горький упрек. «Приступайте к водным процедурам», прокомментировал Гуров ситуацию, обращаясь к сидящему в луже мужичку. «Ты прямо как лебедь белая сейчас. Жаль, вот брюки мне забрызгал Что это у тебя водоплавающее? В кулачке-то зажато». «Ба! Свинчатка!» «Да не вой ты! знаешь что больно. Потерпи. До свадьбы заживет. Не смотри так трагично на приятеля. Жив он, сейчас очухается. Просто повезло ему меньше. Месяца три придется на костылики попрыгать. И точно». Из соседней лужи донесся сдавленный стон хриплая матершина. Оба незадачливых налетчика были полностью деморализованы. Лица их приобрели удивительную схожесть с мордой безвинно побитой дворняги. Брезгливо морщусь от тяжелого севушного перегара, лев подтащил из обиженных разбойничков к крыльцу и усадил друзей, по несчастью, на ступеньку. Отошел чуть назад, Критически глянул на дело рук своих и неодобрительно покачал головой. Вот бы все проблемы так легко решались. «Ну и что мне с вами делать, господа нехорошие?» Гуров обращался главным образом к мужичку с разбитой рожей. Его приятель, окружающие воспринимал с трудом. «Порванная связка – штука болезненная. ППС вызывать? Ах, это я на вас напал!» «И поверят менты, говоришь, вам?» «Два голоса против одного?» «Ты, дружок, не лебедь белая. Это я приукрасил. Ты хорош гусь. Хватит, хватит о моих сексуальных склонностях. Ты на себя погляди. А теперь посмотри внимательно, что у меня в корочках написано. Ничего, что темно. Я наизусть помню. Вот послушай». «Чего пристал? Пристал чего?» На одной ноте затянул разбойничек, поняв, с кем его свела судьба злодейка. «Ну что мы с Вованом тебе сделали? Ну ничего!» «Если б сделали, была бы в лучшем случае статья 4 Уголовного кодекса, часть 2. Злостное хулиганство, нападение на сотрудника милиции до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет. А так, Лев ободряюще улыбнулся, статья та же, но часть 1». Хулиганство до года. Ерунда, правда? Слышь, мужик, ты что, а? Разбитая стеночку рожа исказилась, голос дрогнул непритворным страхом. Вован! Вован, мать твою! Этот хрен крутой мент оказывается. Посадит ведь? Стоило бы, задумчиво заметил Гуров. Но я сегодня добрый. Колись в темпе. «Кто вас на меня навел? Где и что велели сделать?» в «Вовану морда твоя не понравилась. Решили ее малость пощупать. Ты один был. Черт попутал. Морда, говоришь?» «В тумане? За полсотни метров?» Лев удрученно покачал головой. «Врешь ты много. Я не люблю, когда мне врут. Посиди тут минут спиток. Аккурат архангелы приедут». Гуров повернулся и решительно направился в сторону слабо освещенной Кленовой. Заполошный крик сзади догнал его почти немедля. «Ну что ты, шуток не понимаешь? Двое крутых в прикинутой тачке остановили на углу Кленовой, ткнули на тебя. Сказали, что ты с чужой бабой балуешься. Дали полста баксов нам, дескать, рыло тебе, чтобы начистить. Но вежливо, не калечить, боже упаси». Харю разбить, чтобы сучка на тебя смотреть не могла без слез. И все. Ну, гадом буду. мамы клянусь. Обещали еще бабок добавить. Вован, да скажи ты ему, какого хера молчишь? Что все я? Я дуре паровоза теперь, да? В его голосе зазвучали истеричные нотки. Друг Вован прекратил поглаживать зверски ноющее колено. поднял бледное, перекошенное от боли лицо и неразборчиво пробурчал что-то утвердительное. «Ты не на исповеди, не надо клятв! Просто говори правду. Что за тачка? Как выглядели крутые? Где конкретно к вам подъехали? Не врать!» «Ага, значит, не подъехали, а стояла их Тойота. Около десятого номера по кленовой. А ты с Вованом мимо шел?» «Хм... Похоже на правду!» давненько не видел гуров столь жалкого как парочка этих аборигенов зрелища аайда чистоховский когда же то он успел сигнал баранову дать или леночка от стрелялки оторвалась второе вероятнее конечно вести его могли и слуговой и даже с козельской и от клиники но это вряд ли он заметил бы хвост получается что все же не дорошенко а чеховский И о его визите в АООТ Дизель Баранов еще не узнал. Проверить бы, но как? Хотя решение есть. Тем более двоих придурков не сдавать же и впрямь в ППС. Крючко узнает, так засмеет. Проходу не даст. А что вы, голуби сизокрылые, в милиции проворкуете? Парочку надлежало додавить. Безжалостно. А в суде? Что не знали, с кем связались, да? Вот вам и влепят. Так что впредь будете знать, где и когда вам обещали добавку. Ах, на Княжеской, завтра утром. Это что, где дом такой старинный? На углу тамбовской Так-так. Кто бы не затевал, это смехотворное покушение. Прокололись не только бездарные исполнители, но и посредники. Прокололись? Да, смехотворность, несерьезность происшедшего и раздражала Гурова. «Если за этим стоит Баранов, а кому я еще на ногу наступил, – думал Лев, – то неужели его ребятки не могли найти кого-нибудь поприличнее? Сами бы на крайняк подсуетились. Нет?» «Да и смысла не просматривается, никогда соображающий преступник не начнет впрямую охотиться на своего преследователя. Это азы. Потому что знает, даже если насмерть завалить ненавистного мента – Проблема останется, пришлют нового, а попутно весь город на уши поставит. Опер-вожняк народу ОМОНа потянет. Были прецеденты. Выходит, бесславный конец нападения так и планировался. Его хотели отнюдь не искалечить руками этих фруктиков и тем более не напугать. Его хотели поставить в известность. Дескать, мы о тебе знаем». Отсюда и соответствующий адресок на завтра для парочки дурных парней. То есть, что он их расколет, предусматривалось тоже. Заодно проверить, не дурак ли заезжий музыкант, а то пусть заводит на пешек дело и теряет время. Значит, не было ничего. Пусть голову поломают. Вся эта история начинает забываться. Уверен, что через полчаса вообще ничего не буду помнить. Так что... Лев ободряюще потрепал мужичонку по плечу. «Подбери сопли и скажи дяденьке спасибо. Ты сейчас повезешь своего корешка в травмопункт. Придумай там что-нибудь. Вована наверняка положит на месяц-другой в стационар. Вычислить его там для меня не несложно. Но если придется вычислять, тогда я точно рассержусь». лёха значит. Где живешь, ну?» «Врать грешно и не только лгать. Усвоил?» Заливать ты сейчас травматологом будешь. Общага химзавода, говоришь? Эх вы, гегемоны сраные. Гуров развернулся в сторону Кленовой и совсем было двинулся на молочно-белый свет перекрестка, как в голову ему пришла еще одна интересная мысль. Он вновь подошел к расстроенным приятелям, сунул руку во внутренний карман. Все правильно. Это я достаю верный шпалер. чтобы расстрелять вас на месте. «Да не дергайся ты, горишка!» Он протянул Лехе десятидолларовую бумажку. «Видишь, какой дядя добрый!» «Пойдешь Вовану навещать, апельсинчиков ему купи, минералки бутылку, минералки, а не самогонки, я проверю. И там в больничке напишите мне подробненько все про тачку, про крутых, о чем они с вами говорили». Как ты мне сейчас живописно излагал две подписи и занесешь на Ленинские зори дом 8. Не будет меня отдашь тарику и не откладывай. Поужинав в Бутягинском обществе, на этот раз без возлияний только свежезаваренный чай с душицей и липовым цветом, Лев оставил хозяина наслаждаться очередным тошнотворным ток-шоу, а сам вновь, как и вчера, растянулся на своей временной лежанке и под звук бьющих в стекло мелких дождевых капель в полной темноте принялся мысленно прокручивать наиболее интересные эпизоды беседы с Чистаховским. «Вы вот что, Святослав Игоревич!» Гуров пристально, не мигая, смотрел в глаза Чистаховскому. «Хотите, чтобы я поверил, что ни Дорошенко, ни шеф ваш Баранов вам про меня ничего не сообщали?» Так я поверю. Но вся ваша беда в том, что я неплохо знаю математику и не совсем забыл юриспруденцию. Учили меня когда-то на совесть. В УВД мне еще позавчера дали с полного согласия адвокатской коллегии список ваших дел за последние пять лет. Я на досуге и подсчитал процент дел по банкротствам и по связанным с барановскими фирмами-однодневками в частности. А потом сравнил с официальной статистикой по городу. Заметим, что все эти околобарановские лады, триумфы, вояжи экстра не только гробились, но и регистрировались через ваш правовед. Интересно, правда? Была когда-то у Леонида Утесова песенка про машину скорой помощи, которая сама давит, сама режет, сама помощь подает. У вас с точностью до да наоборот – Продолжать? Не стоит. Только что вы хотите этим сказать? Чего вы вообще от меня добиваетесь? чтобы до вас дошло? Только этой любительской и совсем неглубокой обработки уже хватает. Можно предпринять корпоративное расследование и попереть вас из коллегии к пёсе и матери, как один мой хороший приятель выражается. Кстати... «Я узнал, что любовью товарищей по адвокатскому цеху вы не избалованы. Они, правда, не только они одни, дружно отзываются о вас, как об исключительном мерзавце. А я он и есть», – Честаховский ответил злобноватой улыбкой. «Но ничего я вам сделать не смогу», – Гуров откровенно пытался вывести Честаховского из себя, и это ему почти удалось. Кстати, пока и не собираюсь, но я ведь знаю механику этих банкротств, связь между ними и последующими наездами на владельцев обанкротившихся фирм. Вы что же, на Домового лично выходили всякий раз? Особенно последний случай показателен – САО Альянс. Только об одном подумайте – если это грамотно, вкусно подать в печати, да еще в центральной… А поверьте, возможности такие у меня есть. И коллеги не понадобятся. Вас ни в одну приличную фирму даже сортиры чистить не возьмут. В неприличную, кстати, тоже. Для дальнейшего развития атаки ему позарез нужна была та самая аналитическая записочка от уэповцев. Сейчас Гуров блефовал. Он не знал, он лишь догадывался. Но сработало. Упоминание прасолова Явно не понравилось Честаховскому. Он купился на Гуровский блеф, решив, что московский полковник откуда-то знает о некоторых слишком неприглядных вещах. Тут уже не отделаешься разбором полетов на Галегии. Тут можно поучаствовать в уголовном процессе в непривычной роли обвиняемого. Проклятая ищейка! А как себя вести? Уходить в полную несознанку? Глупо. Значит, надо тянуть кота за хвост, выиграть время, связаться с Барановым. В конце концов, идея с банкротствами и возвратом денег принадлежит ему? — Вы ставите меня в чрезвычайно неприятное положение, — вздохнул Святослав Игоревич после продолжительной паузы. — Вот именно, — любезно согласился внутренне возликовавший Гуров. — Рад, что вы это поняли, наконец. Я не волшебник. но много чего могу, в том числе и малоприятного. Для начала, какими юридическими проработками вы занимались для Баранова и что в работе сейчас? Имеет ли это какое-либо отношение к АОТ «Дизель»? Я занимался самыми разными делами для Виктора Владимировича, иногда весьма деликатными. Честаховский кривовато усмехнулся, а некоторые – так на поверку и вовсе легальными оказались. потому же дизелю, например. Да и банкротство эти. Кредиторы не вчинили ни одного иска, ни до, ни после процедуры банкротства. Значит, я таки неплохой юрист, умею работать. Вспомнив эти слова Честаховского, Лев недовольно хмыкнул, встал с лежанки и подошел к окну своей комнатушке. Работать он умеет. Только ли он? Вот вопрос. Кто-то еще тоже не хило поработал с этими кредиторами. Обычно люди так легко с деньгами не расстаются. Из Бутягинского садика доносился отрывистый лай пальмы. Туман на улице, непроглядный туман, сочащийся мелкой противной моросью. И в работе у него сплошной туман. Кто прячется там, под этой серой пеленой? Вообще, на улов сегодняшнего дня грех было пожаловаться. Но Льва до главной боли изводила одно. Хоть Честаховский и купился, но главное, почему ни один владелец фирм, кинутых барановскими креатурами-однодневками, не стал судиться ни до, ни после банкротства жуликоватых партнеров, оставалось неясным. А буквально шкурой чувствовал, Здесь нерв Барановских махинаций. Отсюда течет на его мельничку финансовый поток. Гуров не экономист, а оперативник. Но классика оперативной работы пока не срабатывала. Даже внедренки у него здесь не было. Откуда бы? Выход оставался единственный. Завязывать контакт с самим Барановым. Но как? От Чистаховского уже в самом конце Гуров узнал... что второй день ненароком всплывающий в разговорах Епифанов работает здесь, в рассвете техническим менеджером. Может, через него Гриценко познакомил бы, а там, глядишь, и... Гуров не был ясновидящим. Будущее предсказывать не умел. И, конечно, не предполагал, что его, правда, заочная встреча с Епифановым не за горами. И главный инженер Дизеля для этого не понадобится. Гуров вышел из своей комнатушки в коридорчик, автоматически пошарил в кармане куртки и в сердцах обругал себя последними словами. Весь день собирался купить пачку сигарет. Вот как раз для такого настроения. Так нет же, опять забыл. «Лев Иванович, ты никак подымить захотел? Оскоревым напряг?» – послышался сзади голос Бутягина. «Я видишь...» Хоть не сыщик, а догадался. Пойдем на пару. У меня, правда, прима только, зато саратовская. Накинь куртайку свою, выйдем во двор. Что-то пальма разбрехалась. Заодно посмотрим. Вдруг хулиган какой через забор намылился. Будет тебе задержанный с доставкой на дом. Нет уж, хватит с меня хулиганов на сегодня, улыбнувшись, подумал Гуров, выходя за стариком в темноту. Темноту? Не совсем. С юго-западной стороны за вокзалом сырая туманная пелена высвечивалась густо багровыми сполохами, столь сильными, что рассеянный туманом свет отблескивал и переливался в зеркалах луж и стеклах бутягинских окон. Слабо тянуло гарью, к которой примешивался запах свежей окалины. Один за другим бухнули два взрыва. Пару секунд спустя еще один, посильнее. Хотя перенасыщенный влагой воздух быстро гасит звуки, этот последний ахнул как будто прямо за воротами. Истерично лающая пальма взвизгнула, прижала уши и на брюхе подползла к ногам Бутягина. Вот чего-то беспокоилась. Бутягин нагнулся, успокаивая собаку. Здорово что-то полыхнуло, а, Лев Иванович? В такую-то мокрить! «Странно. Тут нарочно поджигать замучаешься. Ах, обиделся бы на пенсионера Геннадий Артурович Епифанов за такие слова. Ишь, замучаешься. Это как взяться?» «А чтобы это так лихо полыхнуть могло, Андрей Петрович?» Поинтересовался Гуров, доставая сигарету из протянутой ему стариком пачки. «Завтра узнаем». Чиркая спичкой и давая Гурову прикурить, ответил Бутягин. «Похоже, на Воскресенской загорелось».